Семь, пять, четыре, три. В удостоверении, действительном до конца года, было сказано, что это старший лейтенант Веселкин Алексей Михайлович. И глаза действительно совсем не изменились. Даже странно, что я сразу не распознал. Сам он со временем подрехлеет, осунется, нос его станет похожим на картофелину, появятся глубокие морщины и волосы выпадут оставив череп совершенно голым, а вот глаза не изменятся. «Веселкин, значит?» «Ха! Я ведь так и не успел пробить, что это за член такой. Веселкин!» Я прищурился, пытаясь припомнить, слышал ли когда-нибудь эту фамилию. Нет, ничего на ум не приходило. Но совершенно очевидно было, что это тот самый дед, что вошел в кабинет к генералу Прошину, когда мы с ним коньяк распивали в мой последний день на службе. Однако для того, чтобы оказаться простым совпадением, одних звезд было явно недостаточно, даже если учитывать звезды на погонах. Так что эта встреча не казалась мне случайной. Разве можно допустить такие случайности?» Я качнул головой. «С другой стороны, если это не случай, то что?» Сомневаюсь, что мы всем боевым коллективом в прошлое перелетели на специальную временную операцию. Смешно, хотя могли бы навести порядок в темные времена, в девяностые, то есть, я бы много дал за такую возможность. А в принципе, а в принципе, вот же она, эта возможность и есть. Как говорится, эволюция, о которой так долго твердили большевики, свершилась, товарищи. Так может, все, что со мной случилось, было не бредом, а шансом или предназначением, данным свыше? Так что берётесь, товарищ Стрелец?» Руки, честно говоря, зачесались. Раз уж это наваждение не кончалось, то, может быть, уже и не кончится. И тогда я бы мог попытаться провернуть спасение Советской империи было бы непросто. Но и время до прихода Горбачева еще оставалось так что можно было попытаться придумать что-нибудь в конце концов. — Так изучили или нет? — усмехнулся Веселкин. — Вы наизусть запоминаете ли что? — Уже запомнил Алексей Михайлович, — кивнул я, отстраняясь от его удостоверения. — Немного неясно. Там сказано, что вы оперуполномоченный по Ленинграду, а мы с вами в Тульской области сейчас. Странно как-то. — Надо же, какой вы внимательный и вдумчивый читатель! «Не думали о работе в органах?» «Внутренних?» Он не ответил, выжидательно глядя на меня. «Нет, не думал», — покачал я головой. «Так что за интерес у Ленинграда к деревне Красноперниково?» «Сейчас объясню», — кивнул он. «У нас там центр находится учебный». «Интересно». «Догадываетесь, к чему я клоню?» — доверительно спросил он. «Нет, абсолютно никаких идей. Я хочу предложить вам сотрудничество». «Какого характера, Алексей Михайлович?» «Настоящую мужскую работу. Я уверен, вам могло бы понравиться. И я видел вчера, на что вы способны». Интересная картина вырисовывалась. Подобный разговор в моей жизни действительно был, но не сейчас, а через пару лет. Я закончил институт, получил диплом, год отработал на куйбышев в Тольятти, задержал несколько хулиганов на дежурствах в ДНД, Я там прослыл легендарным дружинником. Ну, а потом меня завербовали в контору. Мол, чего тебе на заводе киснуть? У нас стол, у нас все, движ, говоря по-современному. Риск и понимание исключительной важности того, что делаешь. В армии я, естественно, был отличником боевой политической, десантура опять же, ОШ, потом учеба, поступление в ВУЗ, в институте комитетком комсомола, затем то же самое на заводе, кандидат в члены КПСС. В общем, совершенно положительный персонаж без единого пятышка, одни плюсы. Зарекомендовал себя как надежный, ответственный, инициативный работник. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением товарищей. Так в характеристике с места работы было написано. И из института, и из школы. Во всех характеристиках примерно одно и то же. Причем у всех, кого я знал. «Погодите», — нахмурился я. Я ведь еще институт не закончил. Хотите, чтобы я его бросил? Слушайте, вам осталось всего ничего, последний курс. И в принципе обучение можно заочно завершить, если вам так этот диплом нужен. Мы вас в Институт общественных наук при ЦК КПСС устроим. Ого! Это было место для обучения представителей западных компартий и участников радикальных движений. От марксизма до организации терактов. Любопытное местечко, где преподы ходили с длинными патлами и в рваных джинсах. Интересно, интересно. Своих там тоже обучали для работы с зарубежными товарищами. Преподавателем или студентом поинтересовался я. Я думаю, приняв во внимание диплом МХТИ, где вы сейчас учитесь, мы могли бы направить вас в аспирантуру. Там, между прочим, огромное поле для научных исследований. Что за игру он устроил? Увидел, как я вчера вольных каменщиков отделал и сразу предложил заняться научной работой в институте, куда простой смертный никогда в жизни не попадет. Кто мог бы поверить в эту хрень? Даже дебил-мурадян призадумался бы. Тогда зачем он так грубо рисует свою картину? «Наука — это хорошо», — хмыкнул я. «Языки есть у вас?» — как ни в чем не бывало, — спросил он и, раскрыв папку, переложил несколько бумажек. Английский более-менее, кивнул я. А еще есть какие-то познания? Русский. Вообще-то я еще на испанском довольно сносно изъяснялся и немного на арабском и даже на суахили. Это не беда, всегда можно наверстать. У нас есть методики для быстрого и эффективного овладения языками. Погодите, задумчиво проговорил я. Вы что, для зарубежной работы кандидата ищете? Он помолчал с многозначительным видом и рассмеялся. «Ну, я так понимаю, вам сразу разведчики и резиденты представились. Скажу откровенно, это из области кинематографа. У нас все значительно проще, но все равно интересно. Это я могу гарантировать». Выражение лица у него было открытое, дружеское, всем видом он демонстрировал эмпатию. Приятный такой молодой человек. Ну, то есть с вершины прошлого меня молодой, а для меня нынешнего он должен был казаться старшим товарищем. Но институт этот вроде не в Ленинграде, а в Москве находится, — заметил я. — Я вижу вас на Микине не проведешь, — подмигнул он. На самом деле это не имеет значения, поскольку начинать вы будете в Питере, а потом уже вернетесь в столицу. Сначала спецподготовка. Ну, как вам предложение? — Неожиданно, — пожал я плечами. — Да и странно немного. Вроде обычно это дело иначе происходит. — Ты имеешь в виду наш сегодняшний разговор? — поднял он брови. «Вы, то есть...» «Ну да, вроде того. Отбор ведь довольно тщательно ведется. После вуза, после того, как человек зарекомендует себя, проявит... А я что? Штукатуром накостылял? Но вы не по этому приехали. Вы же эту папочку собрали еще до всех шабашников, так?» «Послушай», — снова сбился он на «ты». «Ты должен понимать, у нас идет война. Люди живут полной жизнью, радуются этой жизни, а мы воюем». Для нас с водружением знамени над Рейхстагом ничего не кончилось, и враг наш хитер и опасен, хочет раздавить нашу страну, разорвать ее на куски. Слышал такую фразу? «Воевать с Россией на территории России и за счет России». Так вот, это не пропагандистский лозунг, не фигура речи, поверь. Только дашь слабину разок, и уже над городами братских республик взовьются чужие флаги, и появятся бесноватые фюреры, выращенные западными разведками. «А есть ведь еще и внутренний враг, тот, кто притворяется своим!» «О как! Неожиданно!» «Не сомневаюсь», — кивнул я, — «но это немного про другое». не про какое, не про другое», — чуть хлопнул он ладонью по столу, «и поэтому мы ведем непрерывный мониторинг для поиска перспективных кандидатов и в армии, и в вузах, и в общественной работе повсеместно». «Ух ты! Мониторинг! Словечки какие интересные!» Я не подал виду, что обратил внимание, но он почувствовал, что я заметил. Матерый Кент в своей тридцать с хвостиком. Не зря, видать, до глубокой старости служить будет. «Мониторинг — это заимствованное слово из английского языка», — пояснил он. «Означает отслеживание в режиме реального времени. В нашем случае постоянный контроль и поиск тех, кто нам подходит». «Я догадался», — кивнул я. «Отбор по-разному может идти», — продолжал он. В нашем конкретном случае мне нужно только ваше согласие. Форму, бумаги, довольствие я беру на себя. А проживать где? Пока останетесь в своем общежитии, поскольку потребуется некоторое время на бюрократические процедуры, а потом общежитие с отдельной комнатой со всеми удобствами. Ясно. Подумать можно? Думайте. С некоторым удивлением, пожал он плечами, мол, чего тут думать-то? То, что этот Алексей Михайлович был связан с системой, сомневаться не приходилось. Видел я его в ГРУ, и прошен ему явно оказывал уважение, заискивал даже. Правда, непонятно, как он перепрыгнул из КГБ в службу конкурентов. Но ладно, как-то смог, стало быть. В конце концов, я и сам, начав в конторе, оказался в военной разведке. Но со мной как раз все было понятно. В начале девяностых я уволился из госбезопасности. Ситуация к тому времени совсем нездоровая сложилась. Только дело было не в безденежье и никудышном матобеспечении. И не в том, что в газетах на нас всех собак вешали. Это вообще роли не играло, поскольку сами мы верили, что работали ради страны и держались из последних сил, за идею в общем. А уволился я, потому что даже в той ситуации, когда практически не оставалось кадров и денег на проведение операций, кто-то еще мог принимать волевые решения. Ну и меня внедрили в очень серьезную ОПГ, главарь которой очень хотел стать чуть ли не президентом. Работа закипела, я даже начал неплохие результаты выдавать. Только наверху что-то пошло не так... Кому-то очень неслабо заплатили, и все руководство нашей программы резко уволили и очень быстро подчистили. Один из них спрятался и со временем свалил на запад, а вот остальных, кого в подъезде, кого в бане, всех ликвидировали. Вся документация исчезла, а все связи с внедренными сотрудниками были оборваны. Чудесная ситуация возникла, просто прекрасная. Я кое-как вырвался из своей банды. Пытался восстановить информацию, но никто и слушать ничего не хотел. Чуть не посадили даже. Ну, в общем, времена были интересные, да. «Так что?» — прервал мои мысли лейтенант Веселкин. «Что?» — пожал я плечами. «Подумал, мне нужен ответ». «Подумал», — кивнул я. «Давайте попробуем». Чего, собственно, тут было думать? Все было предельно ясно. Я бы в любом случае ждал, пока меня не завербуют, как и в прошлой жизни но раз возникла возможность примкнуть к нашим пораньше, грех было не воспользоваться. После стольких лет жизни в системе химический завод был совсем не тем, чего я хотел. Тем более отказался бы и ломал потом голову всю жизнь, как и почему этот Кент вышел на меня и почему в прошлой жизни такого не было. Решение быстрое, молодец, но есть замечание. Не попробуем, а сделаем все, что необходимо, да? — Да, Алексей Михайлович, выполним любое постановление партии и правительства, — кивнул я. При упоминании партии он хмыкнул. — Ну вот так-то лучше. Значит, можем выезжать. Через пять минут придет транспорт и двинем. — Прямо так, — удивился я, — мне вещи надо собрать и руководителя в известность поставить. — Мы уже поставили. По легенде, тебе стало плохо из-за травмы и пришлось вызвать санитарную машину для доставки в областную больницу. А фельдшер? Она и вызвала. Говорю уже через пять минут неотложка здесь будет. А зачем такие сложности? Нахмурился я. Это была вообще полная хрень уже. Да какие же это сложности? Усмехнулся он. Все элементарно просто, никаких сложностей нет, да и время терять не зачем. Ты, конечно, молодец, что согласился, но это еще не все. Данные у тебя хорошие, база неплохая на первый взгляд, но этого мало. Придется выполнить тестовое задание. — Что за задание? — уточнил я. — Ничего особо сложного или такого, чего тебе не приходилось бы уже делать. В армии, я не знаю, в повседневной жизни, еще где-нибудь. — Это что, необходимо для зачисления? — Да-да, — кивнул он, — для зачисления на программу обучения. — Вы, Алексей Михайлович, меня сориентируйте точнее, пожалуйста, а то путаница какая-то получается. Какой у нас план и порядок действий? Все это дело было совершенно необычным. «Во-первых, слишком нестандартным, а во-вторых, почему ко мне возник такой интерес? Если я оказался в своем прошлом и проживаю заново все то, что со мной уже было, почему сейчас все идет не так?» Ответ был очевиден. Все это не могло не быть связанным с моим переносом. А раз так, это был вызов, и не принять его я не мог. «Что еще за путаница?» — пожал плечами Веселкин. «Нет никакой путаницы. Просто сначала нужно пройти испытание. Считай, это допуск на следующий уровень. Если пройдешь, получишь полный расклад. Ты, кстати, не про зарплату, не про льготы ничего не спросил. Про жилье опять же. Не интересует?» «Заинтересует, если испытание пройду», — хмыкнул я. «Молодец», — одобрительно кивнул он. «Хватаешь на лету. А какого рода задание нужно будет выполнить?» «Я не знаю». Система такова, что установку ты получишь непосредственно перед выполнением. Понятно. Блин. Что такое? Да мне кое-кого из ребят нужно бы предупредить. Первой в очереди из тех, кого бы я хотел предупредить, была Люся. Нет, это ни к чему. Стало плохо, вот и увезли. Какие тут могут быть предупреждения? Все нужно делать максимально четко и правдоподобно, ясно?» Когда твои однокурсники через пару недель вернутся из колхоза, ты уже здоровый и живой будешь ждать всех в институте. — Хорошо, но мы можем в совхоз заехать. Мне нужно девушке сказать. Я сделаю вид, что мне не просто плохо, а полный писец. Просто неудобно получится, что чик и исчез. Половой связи у вас не было? — Да при чем здесь это? — возмутился я. — Это мое личное дело вообще-то. Просто заеду на минутку, скажу, мол, в больницу отправляют, и все. В чем угроза для легенды? Нет, — Нет-нет, это исключено, — стал твердым и непреклонным Веселкин. — Так делать мы точно не будем. Ты можешь, конечно, отказаться от моего предложения, дело твое. Но если ты его принимаешь, тогда никаких возражений быть не может. У нас практикуется очень строгая дисциплина. Тьфу, предложение я принимал, но это был явный перебор. Ехали мы минут сорок, причем почти все время по проселочным дорогам. Светло-серая буханка с красными медицинскими крестами подскакивала на ухабах, проваливалась в ямы и время от времени надсадно гудела. Маршрут был составлен так, что в населенные пункты мы не заезжали и никаких знаков и указателей на дороге не было. Время в пути и количество поворотов я, разумеется, запомнил, но сориентироваться, где мы находились, мне не удалось. От Красноперникова в случае надобности дошел бы, конечно, Но сказать точно, в какой точке мы были сейчас, — это нет. Запутали, в общем. «Матерые вы ребята!» — пробормотал я. «Что-что?» «Ничего, это я сам с собой!» — Веселкин усмехнулся. В машине, кроме меня и его, находился только водитель, абсолютно безмолвный, будто китайский андроид. Я даже усомнился, человек ли он. В какой-то момент буханка выскочила на трассу и понеслась вперед. Участок был совершенно пустой, без встречных и попутных машин. Шум двигателя стал ровным, а гул от колес похожим на вой. Дорога шла вниз по пологому холму, впереди показался крутой поворот, а водитель будто его не замечал, гнал и гнал, как на леман. Веселкин сидел с закрытыми глазами, отдыхал или медитировал, не знаю, но за дорогой и ситуацией явно не следил. И тут из-за поворота показался Урал с длинным прицепом под завязку груженным лесом. Медлительный, неповоротливый, он выплывал из-за горизонта, как большая баржа, и начинал заходить в поворот, двигаясь навстречу нам. Через пару секунд водитель грузовика догадался, что что-то не так, и начал мигать фарами и трубить, да только наш водил-андроид никак не реагировал. «Смотри!» — закричал я. Веселкин вздрогнул, просыпаясь, и пытаясь понять, что происходит, почему я ору и куда нужно смотреть. А посмотреть было на что. Шоу обещало стать грандиозным, потому что мы с увеличивающейся скоростью неслись прямо в лоб к груженному Уралу. Пять, четыре, три... Времени уже не оставалось, времени уже не было, и впереди совершенно ясно замаячила чернота способная, наконец, объяснить всю это случившуюся со мной вторую молодость предсмертной вспышкой сознания. Три. Два. Водитель Урала ударил по тормозам, и его разогнавшийся тяжелый, как бронепоезд, грузовик пошел в занос. Из-под колес повалил дым, кабина начала замедляться, а прицеп, подобно хвосту жуткого чудища, продолжил движение вперед, перекрывая дорогу и кренясь на бок. А мы несли все быстрее и быстрее. Два, один. Я сорвался с места и бросился к водителю. В груди была абсолютная пустота, а голове стало так холодно, будто ее внезапно покрыло корка льда.